Лекция 11, страницы 122-133. Тема 24. Начало философии в Элладе. Милецкая школа. Зарождение античной науки. Несмотря на наличие в предфилософские времена в Элладе различных специальных знаний, древнегреческая наука возникает одновременно с философией. Однако Античная традиция единодушна в том, что первые античные философы прошли предварительное обучение в Египте и частично в Вавилонии, где они усвоили достижения ближневосточной протонауки. Согласно известному мифу, сама Европа – финикиянка, похищенная Зевсом. Брат Европы Кадм, оказавшись в Греции в поисках сестры, не только основал Фивы, но и принес грекам Финикийский алфавит. Генезис философии. При этом гениальные ученики быстро превзошли своих учителей. Уже первые античные философы стали перерабатывать афроазиатскую вычислительную математику в дедуктивную науку. На этой основе и стало возможным возникновение античной философии как рационализированного мировоззрения, ищущего субстанциональную основу мироздания. Философия в Элладе зарождается как стихийный материализм, как натурфилософия или физикофилософия на основе собственной мировоззренческой и ближневосточной научной предфилософии, в условиях антиаристократической социальной революции. Философия в Элладе возникает как мировоззрение промышленно-торгового городского класса, борющегося за власть против землевладельческой аристократии. Связь с производством, получившим возможность резкого развития в связи с переходом к железу, развитие товарно-денежных, вечных отношений, городская культура, классовая борьба Переход от авторитарных аристократических к тираническим, а через них и к демократическим формам государственного устройства. Пробуждение личности и личной инициативы – все это способствовало реализации той возможности философии, которая была заложена в предфилософии. Страница 123. Античная философия. Вместе с тем, античная философия в целом – философия рабовладельческого общества, что наложило на нее неизгладимую печать. Обоснование рабства, духовный аристократизм, все же невысокий уровень дедуктивной науки, отсутствие экспериментального исследования, созерцательность и умозрительность подавляющего большинства философских доктрин – отсутствие непосредственной связи с практикой в результате презрения к производственной деятельности. Все это ограничивало возможности античной философии. Вместе с тем, античная философия – грандиозная попытка построить рационализированную картину мира, решить разумно основной вопрос мировоззрения. «Греки, – писал Карл Маркс, – навсегда останутся нашими учителями, благодаря грандиозной объективной наивности, выставляющей каждый предмет без покровов в чистом свете его природы, хотя бы это и был тусклый свет. Кавычки закрыты. Примечания. Маркс Карл Энгельс Фридрих. Из ранних произведений. Страница 205. Конец примечания. Фридрих Энгельс подчеркнул в многообразных формах греческой философии уже имеются в зародыше в процессе возникновения почти все позднейшие типы мировоззрений. Кавычки закрытые. Примечания. Маркс Карл Энгельс Фридрих. Сочинение. Второе издание. Том 20. Страница 369. Конец примечания. Периодизация античной философии. Древнезападная античная. Сначала только греческая, а затем и римская философия существовала в течение более чем тысячелетия, с VI века до нашей эры по VI век нашей эры. За это время она прошла, как и вся античная культура, замкнутый цикл от зарождения к расцвету, а через него к упадку и гибели. В соответствии с этим история античной философии распадается на четыре периода. Первый. Зарождение и формирование. Шестой век до нашей эры. Второй. Зрелость и расцвет. Пятый-четвертый века до нашей эры. Третий. Закат. Это греческая философия эпохи эллинизма и латинская философия периода Римской Республики. третий 1 века до нашей эры. И четвертый – период упадка и гибели в эпоху Римской империи, 1-5 века нашей эры. Источники Античная философская литература сохранилась, в общем, плохо. Все труды философов первого периода погибли. От них уцелели лишь фрагменты, и то благодаря тому, что они приводились в трудах тех более поздних античных авторов, которым удалось пробиться сквозь тьму веков. Труды большинства философов второго периода также целиком до нас не дошли. Исключение составляют лишь произведения Платона и Аристотеля. Такая же картина наблюдается и в третьем и в четвертом периодах. Однако там число философских трудов, дошедших до нас целиком, больше. Например, Удивительно, что полностью сохранилась философская поэма античного материалиста Лукреция Карра о природе вещей. Страница 124. Поэтому информация, полученная из старых рук, составляет большую часть нашей информации в случае древне-западной, как, впрочем, и древневосточной философии. Но информация, полученная из поздних источников, кишит противоречиями, ошибками и модернизациями. Такая информация в основном принадлежит так называемым доксографам, то есть описывателям мнений, неспособным на сколько-нибудь серьезный анализ. Впрочем, имеются и более надежные источники наших знаний о древнейшей греческой философии. Это прежде всего Платон и Аристотель. В метафизике Аристотеля содержится первый очерк истории античной философии, правда, лишь в одном аспекте – в аспекте аристотелевского учения о первопричинах. Мысли Платона и Аристотеля следует скорее относить к логической, чем к эмпирической концепции истории философии. Начало подлинной доксографии можно найти, пожалуй, у Теофраста, ученика Аристотеля, который описывает учения философов по проблемам в своем труде мнения физиков, дошедшим до нас в его небольшой части. Причем, в отличие от Аристотеля, Теофраст не подгонял историко-философский материал к своей концепции. Хотя труд Теофраста не дошел до нас целиком, он был использован такими поздними античными авторами, как Псевдоплутарх, Арий дедим Филодем, Цицерон, Александр Афродисейский, Симпликий, Иполит, Сотион, Диоген Лаерций и другими. В конце II века до нашей эры неизвестный автор сделал извлечение Эпитоме из труда Теофраста. Оно также погибло, но прежде успело стать основой для труда другого неизвестного стоика середины I века до нашей эры. Этот труд получил условное название «ветуста плацита» – древнее изречение. На него опирались Цицерон, Филон, Филопон, Аэци, Макробий, Аммиан, автор гомеровских аллегорий, Цельс, Варон, Энесидем, Тертулиан и другие. В свою очередь на Аэция опирались Стубей, Теодорит, Немесий, псевдо автор работы Плацита. А эта работа послужила источником для Евсевия, Псевдогалена, Афинагора, Ахилла, Кирилла, Аль-Хорастани. Большой самостоятельный источник по философам первого периода – работы «Секста-Эмпирика» II-III века. Имеют значение и сочинения некоторых раннехристианских писателей II-V веков – Иринея, Ипполита, Климента, Оригена, Епифания, Арнобия, Августина и других. Имея дело с доксографическим материалом, следует учитывать, что смысл терминов со временем изменялся. Уже Аристотель не всегда правильно понимал некоторые термины более ранних античных философов. Иония. Если принять, что античная философия – это плод древнегреческой, мифологической, мировоззренческой и ближневосточной научной предфилософии, то факт зарождения философии в Ионии неудивителен. Страница 125. Кавычки. «Иония», — сказал Герцен, — «начало Греции и конец Азии». Кавычки закрытые примечания. Герцен, Александр Иванович. Избранные философские произведения. Москва, 1948 год, том 1, страница 140. Конец примечания. В VIII-VII веках до нашей эры Иония — передовая часть эгейского мира. Она была расположена на западном побережье полуострова Малая Азия и состояла из 12 самостоятельных полисов. Это Милет, Эфес, Клазумены, Фокея и другие. Иония – родина эпической поэзии. Гомер был ионийцем. Иония – родина лирики. Ионийцами были первые логографы, то есть пишущие слова, подразумевается прозой, и первые историки. Среди них Кадм Милецкий, автор книги «Основание Милета», географ Гекаты Милецкий с его описанием земли, историк Геродот. Персы положили конец 200-летнему расцвету ионийской культуры. Восстание ионийцев в 496 году до н.э. было жестоко подавлено, а Милет разрушен. Однако и после своего крушения Иония, так сказать, поставляла умы, собственно, Элладе. Из Галикарнаса вышел Геродот, из Клазумен-Анаксагор, из Амилета – Архилай, Эвбулит и, возможно, Левкип. С острова Самоса, после Пифагора – Мелис, Эпикур, Аристарх. Ионийская философия Ионикая философия, Диоген Лаэрдский, была представлена в основном Милецкой школой и философом-одиночкой Гераклитом. Ионийская философия в целом стихийно-материалистична и наивно-диалектична, что не исключает наличие в ней и элементов идеализма. Ионийская философия – это протофилософия. Для нее характерны еще отсутствие поляризации на материализм и идеализм, чем и объясняются стихийность ее материализма и уживчивость его с зачатками идеализма, а также наличие многих образов мифологии, значительных элементов антропоморфизма, пантеизма, отсутствие собственно-философской терминологии и связанная с этим инасказательность представление физических процессов в контексте моральной проблематики, что свидетельствует о том, что и античная философия в известной мере рождается как этика. Однако ионийская философия – философия в основном смысле этого слова, потому что уже ее первые творцы стремились понять то или иное начало как субстанцию. Отсюда определенная системность их воззрений – причем материалистическое, потому что утверждаемое ими начало – та или иная форма вещества, а не духа. Ионийскую философию следует считать как таковой, и потому что форма ее, несмотря на пережитки мифологической образности, все же рациональна, ибо она выражалась в рассуждениях и зачатках мышления в понятиях которые явно просвечивают сквозь образность. Вода, земля, воздух, огонь, логос, необходимость – все это уже демифологизированные образы, вступившие на грань понятий. Уже предфилософская мифология свидетельствует о рождении философии, в образе того самого сына Зевса, которого отец так боялся. Этот сын Зевса и Метиды – Логос, разумное слово, которое вынесло свой приговор мифам и эпом. Страница 126. Ионийская философия антимифологична и сверхмифологична. Она есть мировоззрение торгово-ремесленных слоев городского населения, успешно боровшегося за власть против аристократии. Настолько успешно, что даже царь Гераклит отказался от своих прав в пользу брата и стал ионийским философом, хотя и презиравшим демос, но все же мировоззренчески оправдывавшим ту социальную революцию, которая происходила в Элладе в VI веке до нашей эры, и известное подобие которой мы уже наблюдали в Индии и в Китае. Если мифологическое мировоззрение остановилось у Гесиода на предельно обобщенном вопросе о генетическом начале всего сущего, ведь Гесиод спрашивал у Мус о том, что первым возникло, то ионийские философы идут дальше и ставят вопрос о субстанциальном начале всего сущего, о том едином начале, которое не только все из себя рождает, но и как субстанция, как сущность лежит в глубине всех без исключения явлений. Ионийские философы-мунисты, их первоначало всегда одно. Оно вещественно, но также и разумно, и даже божественно. В этих представлениях и коренились зачатки идеализма и философской теологии. Однако сильнее был культ разума, мышления, то есть той способности, благодаря которой и существует сама философия, как системно рационализированное мировоззрение. Основной вопрос мировоззрения в ионийской философии постепенно начал принимать форму основного вопроса философии, хотя этот процесс завершится позднее, лишь в V веке до н.э., о чем речь пойдет ниже. Первой философской школы Эллады, а тем самым и Европы, была Милетская школа, которая возникла, однако, в Малой Азии. Фалес Основателем философской школы в Милете считается Фалес. О Фалесе-мудреце выше уже упоминалось. Фалес был тесно связан с ближневосточной культурой. Он первый математик и физик в Ионии. Существовало даже предание, что Фалес был финикийцем, ставшим гражданином Милета. Более правдоподобна версия о финикийских предках Фалеса. Фалес жил в самом конце 7-го, первой половине VI века до н.э. Он предсказал год полного для ионии солнечного затмения, которое, как определила современная астрономия, имело место 28 мая, 585 года до нашей эры. Известно также, что Фалес был провозглашен первым из семи мудрецов в 582 году до нашей эры. Фалес не чуждался и политической деятельности. Он был патриотом Ионии. Фалес настоятельно советовал Ионийским полисам объединиться перед лицом угрозы сперва против Лидии, а затем против Персии но советом философа, как это будет потом, часто не вняли. В борьбе Лидии с Персией Фалес, понимая, что Персия более опасный враг, чем Лидия, помогал ей как инженер. Он помог Крезу перейти через реку Галес, приказав вырыть водоотводный канал, понизивший уровень воды в реке. Фалес дожил до глубокой старости. В античности ему были приписаны сочинения в прозе «О началах», «О солнцестоянии», «О равноденствии», «Морская астрология». Сами эти названия говорят о Фалесе как ученом и философе, искавшем начало мироздания. К сожалению, от этих трудов дошли до нас только названия. Страница 127. Фалес как ученый. Поздняя античная традиция единодушна в том, что Фалес все свои первоначальные научные знания почерпнул в Азии и в Африке, то есть в Вавилонии, Финикии и Египте. Прокол утверждает, что Фалес принес в Элладу из Египта геометрию. Ямвлих говорит, что свою мудрость Фалес почерпнул у жрецов Мемфиса и Диосполиса. Согласно Аэцию, Фалес занимался философией уже в Египте. Он прибыл в Милет уже стариком. В античной традиции Фалес – первый астроном и математик. Младший его современник Гераклит знает Фалеса лишь как астронома, прославившегося предсказанием солнечного затмения. Однако, как и вавилоняне и египтяне, Фалес не понимал того, что действительно происходит на небе во время затмений. Его представления о небе были совершенно неверными. Фалес просто опирался на ту периодичность, которую нашли в затмениях жрецы Аккада, Шумера, Египта. Фалесу приписывалось также открытие годового движения Солнца на фоне неподвижных звезд, определение времени солнцестояний и равноденствий, а также понимание того, что Луна светит не своим светом и тому подобных. В небесных телах он видел воспламенившуюся Землю. Фалес разделил небесную сферу на пять зон. Он ввел календарь, определив продолжительность года в триста шестьдесят пять дней и разделив его на двенадцать тридцати дневных месяцев. От чего пять дней выпадали так, как это было принято в Египте. В области геометрии Фалес установил ряд равенств. Вертикальных углов, треугольников с равной стороной и равными прилегающими к ней углами, углов при основании равнобедренного треугольника, разделенных диаметром частей круга. Фалес вписал в круг прямоугольный треугольник. Ученым-жрецам Вавилонии и Египта это было известно, но для Эллады стало открытием. Однако принципиально новое состояло в том, что уже Фалес стал преподавать математику не только в эмпирической, но и в отвлеченной форме. Фалес как физик пытался понять причину летних разливов Нила. Он ошибочно нашел ее во встречном пассатном ветре, который, затрудняя движение воды Нила, вызывал его поднятие. Но то, что верно в отношении Невы, в отношении Нила неверно. Нил разливается в результате летнего таяния снегов и летних дождей в его верховьях. Фалес, как философ О фалесе, как философе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 а по свойствам своим меняется. Это они и считают элементом и началом вещей. И поэтому они полагают, что ничто не возникает и не погибает, так как подобная основная природа всегда сохраняется. Количество и форму для такого начала не все указывают одинаково, но Фалес, родоначальник такого рода философии, считает ее водою. Кавычки закрытое примечание. Аристотель, Метафизика, книга 1, глава 3, конец примечания. Страница 128. Таким-то образом и осмыслил Аристотель суть учения первых философов, которых мы называем стихийными материалистами. Вода, философское переосмысление океана, нун, абзу или абсу. Правда, название его сочинения «О началах» допускает, что Фалес поднялся до понятия первоначала, иначе он не стал бы философом. Фалес, понимая воду как начало, наивно заставляет плавать на ней землю. В этой форме он еще и представляет субстанциальность воды. Она буквально пребывает подо всем. На ней все плавает. С другой стороны, это не просто вода, а вода разумная, божественная. Мир полон богов. Это политеизм. Однако эти боги, действующие в мире силы, они также души, как источники самодвижения тел. Так, например, магнит имеет душу, потому что он притягивает железо. «Солнце и другие небесные тела питаются испарениями воды». Сказанное можно подытожить словами Диогена Лаэрдского о Фалесе: Кавычки. «Началом всего он полагал воду, а мир считал одушевленным и полным божеств». Кавычки закрытые примечания Диоген Лаэрдский о жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Москва, 1979 год, страница 71. Конец примечания. Фридрих Энгельс подчеркивает, что стихийный материализм Фалеса содержал в себе зерно позднейшего раскола. Примечание. Смотри. Маркс Карл Энгельс Фридрих. Сочинение. Второе издание. Том 20. Страница 504. Конец примечания. Божество космоса – это разум. Перед нами здесь не только антимифологичность Фалеса, поставившего на место Зевса разум, Логос, сына Зевса, который отрицал своего отца, но и заложенная в протофилософском учении возможность идеализма. Онтологический монизм Фалеса связан с его гносеологическим монизмом. Все знание надо сводить к одной единой основе. Фалес говорит, многословие вовсе не является показателем разумного мнения. Здесь Фалес высказался против мифологического и эпического многословия. Он говорил, ищи что-нибудь одно мудрое, выбирай что-нибудь одно доброе, так ты уймешь пустословие болтливых людей. Таков девиз первого древнезападного философа, его философское завещание. Анаксимандр Анаксимандр – ученик и последователь Фалеса. О его жизни мы почти ничего не знаем. Он автор первого философского сочинения, написанного прозой, которое положило начало многим одноименным трудам первых древнегреческих философов. Сочинение Анаксимандра называлось Перифюсеос, То есть о природе. Само название этого и одноименных ему сочинений говорит о том, что первые древнегреческие философы, в отличие от древнекитайских и древнеиндийских, были прежде всего натурфилософами, или, точнее говоря, физиками. Сами античные авторы называли их физиологами. Анаксимандр написал свое сочинение в середине VI века до нашей эры. Страница 129. От этого сочинения сохранилось несколько словосочетаний и один цельный небольшой отрывок, связанный фрагмент. Известны названия других научных трудов милецкого философа «Карта Земли» и «Глобус». Философское учение Анаксимандра известно из доксографии. Начало Апейрон Именно анаксимандр расширил понятие начала всего сущего» до понятия архе, то есть до первоначала, субстанции, то есть того, что лежит в основании всего сущего. Поздний доксограф Симпликий, отделенный от анаксимандра более чем тысячелетием, сообщает, что анаксимандр первый назвал началом то, что лежит в основе. Такое начало Анаксимандр нашел в некоем Апейроне. Тот же автор сообщает, что Анаксимандр учил. Начало и основа всего сущего Апейрон. Д.К. Глава 12, в скобках 2, раздел А. Параграф 9. Апейрон означает беспредельный, безграничный, бесконечный. Апийрон Средний род от этого прилагательного. Это нечто беспредельное, безграничное, бесконечное. Все древние авторы согласны с тем, что опейрон Анаксимандра материален, веществен. Но трудно сказать, что это такое. Одни видели в опейроне мигму, то есть смесь земли, воды, воздуха и огня. Другие видели метаксию. Нечто среднее между двумя стихиями, между огнем и воздухом. Третье полагали, что Апейрон неопределенен. Аристотель полагал, что Анаксимандр пришел к идее Апейрона, считая, что бесконечность и беспредельность какой-либо стихии привела бы к ее предпочтению перед тремя другими, как конечными, а потому а свое бесконечное сделал неопределенным, безразличным ко всем стихиям. Симплики находит два основания. Как генетическое начало апейрон должен быть беспредельным, дабы не иссякнуть. Как субстанциальное начало апейрон должен быть беспредельным, дабы он мог лежать в основе взаимопревращения стихий. Если стихии превращаются друг в друга, а тогда думали, что земля, воздух, вода и огонь способны друг в друга превращаться, то это означает, что у них есть нечто общее, что само по себе не является ни огнем, ни воздухом, ни землей, ни водой а это и есть апейрон, но уже не столько пространственно-безграничный, сколько безграничный внутренне, то есть неопределенный. Сам по себе апейрон вечен. По сохранившимся словам Анаксимандра мы знаем, что апейрон не знает старости, раздел Б, параграф 2, что апейрон бессмертен и неуничтожим, раздел Б, параграф 3. Он находится в вечной активности в вечном движении. Движение присуще Апейрону как его свойство. Космогония. Апейрон не только субстанциальное, но и генетическое начало космоса. Из него не только все в сущности, в своей основе состоит, но и все возникает. Анаксимандрова космогония принципиально отличается от вышеизложенных космогоний Гесиода и Орфиков, которые были теогониями, лишь с элементами космогонии. У Анаксимандра никаких элементов теогонии уже нет. От теогонии остался лишь атрибут божественности. Но и то только потому, что Апейрон, как и боги мифологии, вечен и бессмертен. Страница 130 Апейрон все из себя производит сам. Находясь во вращательном движении, апейрон выделяет противоположности влажное и сухое, холодное и теплое. Парные комбинации этих главных свойств образуют землю сухое и холодное. Воду влажное и холодное, воздух влажное и горячее. И огонь сухое и горячее. Затем в центре собирается, как самая тяжелая, земля, окруженная водной, воздушной и огненной сферами. Происходит взаимодействие между водой и огнем, воздухом и огнем. Под действием небесного огня часть воды испаряется, и земля выступает частично из мирового океана. Так образуется суша. Небесная сфера разрывается на три кольца, окруженных воздухом. Это, говорил Анаксимандр, как бы три обода колеса-колесницы. Мы скажем это как бы три шины, полые внутри и наполненные огнем. Эти кольца невидимы с земли. В нижнем ободе множество отверстий, сквозь которые просматривается заключенный в нем огонь. Это звезды. В среднем ободе одно отверстие — это Луна. В верхнем также одно — это Солнце. Отверстия способны полностью или частично закрываться. Так происходят солнечные и лунные затмения. Сами ободы вращаются вокруг Земли. С ними движутся и отверстия. Так Анаксимандр объяснял видимое движение звезд Луны и Солнца. Он искал даже числовые отношения между диаметрами трех космических ободов или колец. Эта картина мира неверна, но поражает в ней полное отсутствие богов, божественных сил, а также смелость попытки объяснить происхождение и устройство мира из внутренних причин и из одного материально-вещественного начала. Во-вторых, здесь Важен разрыв с чувственной картиной мира. То, как мир нам является, и то, что он есть, — это не одно и то же. Мы видим звезды, Солнце, Луну, но не видим ободов, отверстиями которых звезды, Луна и Солнце являются. Мир чувств должен быть исследован. Он лишь проявление действительного мира — Наука должна пойти дальше непосредственного созерцания. Происхождение жизни Аннексимандру принадлежит также первая глубокая догадка о происхождении жизни. Живое зародилось на границе моря и суши из Ила под воздействием небесного огня. Первые живые существа жили в море. Затем некоторые из них вышли на сушу и сбросили в себя чешую, став сухопутными животными. От животных произошел человек. В общем, все это верно. Правда, у Анаксимандра человек произошел не от сухопутного животного, а от морского. Человек зародился и развился до взрослого состояния внутри какой-то громадной рыбы. Родившись взрослым, ибо ребенком он не мог бы один без родителей выжить, человек вышел на сушу. Материализм и диалектика анаксимандра. Материалистический монизм – монизм – это учение, согласно которому все возникло из одного начала. Мировоззрение анаксимандра поражал самих древних греков. Страница 131 первая. Античный автор Псевдоплутарх подчеркивал, а Анаксимандр утверждал, что Апейрон единственная причина рождения и гибели. Раздел А, параграф 10. Христианский теолог Августин сетовал на Анаксимандра за то, что тот ничего не оставил божественному уму. Раздел А, параграф 17. Диалектика Анаксимандра выразилась в учении о вечности движения Апиерона, о выделении из него противоположностей, об образовании четырех стихий из противоположностей, а сама космогония в учении о происхождении живого из неживого человека от животных, то есть в общей идее эволюции живой природы. Эсхатология Эсхатология – это учение, в принципе, религиозное о конце мира. Эсхатос – значит крайний, конечный, последний. Об этом мы узнаем из сохранившегося фрагмента Анаксимандра. Там сказано, из чего происходит рождение всего сущего, в то же самое все исчезает по необходимости. Все получает возмездие. Круглая скобка ⁇ друг от друга ⁇⁇ скобка закрыта ⁇⁇ за несправедливость и согласно порядку времени. Раздел Б, параграф первый. Слова ⁇ друг от друга ⁇ потому стоят в скобках, что они в одних манускриптах есть, а в других их нет. Так или иначе, мы можем по этим словам судить о форме Анаксимандрова сочинения. По форме выражение это не физическое, а правовое и этическое сочинение. Отношение между вещами мира выражено в этических терминах. Джи Томпсон думает, что выражение «получает возмездие» взято из этической правовой практики родового общества. Это формула урегулирования споров между соперничающими родами. Так что первые греческие философы не так уж абсолютно отличались от китайских и индийских. Но «этической» у греческих философов была лишь форма, в которой представлялся, однако, физический мир, мир природы, но не мир человека. Но то, что мир природы представлялся через мир человека, это проявление пережиток социо мировоззрения. Но оно вообще свойственно протофилософии. Олицетворения уже нет. Нет и полной антропоморфизации. По существу фрагмент вызвал немало различных истолкований. В чем вина вещей, в чем состоит возмездие? Кто перед кем виноват? Те, кто не принимает выражения друг от друга, думают, что вещи виновны перед Апейроном за то, что они из него выделяются. Всякое рождение есть преступление. Все индивидуальное виновно перед первоначалом. Наказание же состоит в том, что Апейрон поглощает все вещи в конце мира. Те же, кто принимает слова «друг от друга», думают, что вещи виновны не перед Апейроном, а друг перед другом. Третьи же вообще отрицают возникновение вещей из Апейрона. В греческом тексте выражение «из чего» стоит во множественном числе, а потому там Апейрон не подразумевается, а вещи рождаются друг из друга. Такое истолкование противоречит космогонии Анаксимандра. Вещи возникают из Апейрона и виновны друг перед другом. Но их вина состоит не в рождении, а в том, что они нарушают меру, в том, что они агрессивны. В нарушении меры есть разрушение меры, пределов, что означает возвращение вещей в состояние безмерности, их гибель в безмерном, то есть в апеероне. Страница 132 вторая. Апейрон Анаксимандра самодостаточен. Апейрон, гордо заявил о первоначале и субстанции мироздания милецкий философ все объемлет и всем управляет. Апейрон не оставляет места для богов и других сверхъестественных сил. Анаксимандр, как ученый Анаксимандр ввел то, что называли гномон. Элементарные солнечные часы, которые были известны ранее на Востоке. Это вертикальный стержень, установленный на размеченной горизонтальной площадке. Время дня определялось по направлению тени. Самая короткая тень в течение дня определяла полдень. В течение года в полдень летнее солнцестояние. Самая длинная тень в течение года в полдень зимнее солнцестояние. Анаксимандр построил модель небесной сферы – глобус, начертил географическую карту. Он занимался математикой. Он дал общий очерк геометрии. Раздел А, параграф 2. Анаксимен. Анаксимен – ученик и последователь Анаксимандра. Он, в отличие от своего учителя, который писал, как отметили сами древние, вычурной прозой, писал просто и безыскусственно. Это говорит о становлении научного и философского языка, об освобождении его от пережитков мифологии и социоантропоморфизма. Анаксимен, как и милецкие философы, был ученым. Но круг его научных интересов уже, чем у Анаксимандра. Вопросы биологии и математики его, по-видимому, не интересовали. Анаксимен – астроном и метеоролог. Он автор своего сочинения «О природе». Апейрон как воздух Не удержавшись на высоте абстрактного мышления Анаксимандра, Анаксимен нашел первоначало всего сущего в самой бескачественной из четырех стихий в воздухе. Анаксимен называет воздух беспредельным, то есть апейрос, так Апейрон превратился из субстанции в ее свойство. Апейрон ⁇ это свойство воздуха. Космогония. Анаксимин сводил все формы природы к воздуху. Все возникает из воздуха через его разрежение и сгущение. Разрежаясь, воздух становится сначала огнем, затем эфиром, а сгущаясь, ветром, облаками водой, землей и камнем. Анаксимен подошел здесь к диалектической идее превращения количественных изменений в качественные. Разрежение он связывал с нагреванием, а сгущение с охлаждением. Это, конечно же, неверно. Поскольку дыхание теплое, ему казалось, что воздух при выдыхании разрежается и оттого теплеет. Анаксимен думал, что Солнце это Земля, которая раскалилась от своего быстрого движения. Земля и небесные светила парят в воздухе. Земля при этом неподвижна, а другие светила движутся воздушными вихрями. Психология и атеизм Первые милецкие философы Фалес и Анаксимандр, насколько нам известно, мало говорили о душе осознание. Фалес связывал душу со способностью к самодвижению. Магнит, говорил он, имеет душу, потому что он притягивает железо. Тем более ценно то немногое, что мы находим по этому вопросу у Анаксимена. Страница 133. Завершая построение единой картины мира, Анаксимен видел в беспредельном воздухе начало и тело и души. Душа воздушна. Что же касается богов, то Анаксимен также выводил их из воздуха. Августин сообщает, что Анаксимен богов не отрицал и не обошел их молчанием. Но он, сообщает Августин, был убежден, что не богами создан воздух, а что они сами из воздуха. Раздел А, параграф 10. Итак, боги – это модификация материальной субстанции. «Что же тогда в них божественного?» – спрашивает христианский теолог. Научные догадки. Некоторые догадки анаксимена довольно удачны. Град образуется при замерзании, выпадающей из туч воды, а если к этой замерзающей воде примешан воздух, то образуется снег. Ветер, уплотнившийся воздух, что неверно. Плоская земля неподвижно парит в воздухе. Также парящие плоские солнце, луна и планеты, которые Анаксимен отличал от звезд, движутся космическими ветрами. Анаксимен исправил ошибку Анаксимандра и поместил звезды далее луны и солнца. Состояние погоды он связывал с активностью Солнца. Конец одиннадцатой лекции.